Глава шестая. Очаровательный хвост. Вы когда-нибудь просыпались от жалобного скулежа утопленницы? Нет, и не надо. А мне вот не повезло. Впрочем, не только мне. Побыстро оглядевшись, я убедилась, что этот душераздирающий вой, натающий в рассветной дымке луну, разбудил не меня одну. И, надо сказать, на лицах остальных нечестилюбие было не больше, чем на моем. А русалка, заметив, что внимание к себе она все-таки привлекла, аж засияла от радости. Вы когда-нибудь видели нечисть, счастливо встречающую группу магов-боевиков в родном лесу? Нет? Вот и мне раньше как-то не доводилось. Если судить по растерянным моськам моих сокурсников, они сие также лицезрели впервые в жизни. А тем временем с неземной улыбкой на губах неуверенно сделала шаг к костру. Стонала она, кстати, Довольно далеко от нашего лагеря, почти в десятке шагах, что также не походило на нормальное поведение нечисти. Больше всего это напоминало стук в дверь, этакое мягкое сообщение о своем появлении. Да уж, дожили, бежливая нечисть уже сама самоубийствовать приходит. Или как? Прохладной воды вам странники, высоким чистым голосом произнесла утопленница, приблизившись еще на пару шагов. Сейчас, присмотревшись, можно было понять, что она молодая еще. Лет так 10-20, как у Топла. Высокая, черноволосая, темноглазая, весьма красивая. В принципе, единственным ее существенным недостатком являлась землисто-серая кожа. Про то, что она уже давно не совсем живая, магистры до сих пор спорят, к какой группе отнести этот народ. К нечисти или нежити, ибо и то, и другое определение вроде как не совсем верно. Я благоразумно умолчу. И тебе не хворать, механически откликнулась я, невольно переводя на себя внимание пришелицы. Почувствовав, что контакт есть, русалка улыбнулась чуть свободнее и, что мне казалось невозможным, еще радостнее. Прямо-таки лучащаяся счастьем нежить. И почему это все нормальные маги натыкаются на адекватных монстров, а мы на исключительных, а? Я тут от сестер слышала, что вы маги. Это так? напрямик спросила утопленница, явно не желая надолго задерживаться на поверхности. Я, не сумев справиться с удивлением, воззрелась на русалку, как на новое чудо юда. Неужели все-таки убиваться притопала? Сама. Вот это сервис. Ну, маги, согласилась я. Боевики, на всякий случай уточнила я, решив, что она нас с бытовиками спутала. Утопленница засияла такой улыбкой, что неяркое утреннее солнце Заметно поблекла на таком фоне. Тогда именно вы мне и нужны. «Тушите свет» называется. Впервые вижу нечисть, разыскивающую боевых магов самолично. Уже даже интересно, а по какому вопросу? И зачем же мы тебе понадобились? Осторожно полюпопытствовала я, мысленно готовя себя к любому, даже самому неожиданному ответу. «Дракона прогнать!» С той же блаженной улыбкой ответила русалка. А я поняла, что таки нет, не была я готова к подобному. Чему угодно, да, но не к дракону. Э -э -э -э", невольно протянула я, чувствуя за спиной такое же слаженное недоумение. Какого дракона? Золотого. Еще шире улыбнулась это недоразумение подводного мира. Ничего умного в голову вот такого уточнения все равно не пришло. А потому я задала наиболее важный для меня в тот момент вопрос. А разве они здесь водятся? Обычно нет. — заверила мне русалка. — Но этот завелся. Сам. Прогоните. И с надеждой уставилась почему-то на рыжа. Наверное, чувствовала, что из всех нас он наиболее часто уступает просьбам миленьких девушек. И, конечно же, Констанс сразу поддался. Впрочем, когда это наш приятель, хоть в чем-то отказывал представительницам слабого пола. Лично мне такое не припоминается. «Разумеется, поможем, красавица!» Ответив своей фирменной улыбкой демона-искусителя, уверил нашу раннюю гостью Рыж. «Крис, поможешь?» И ведь ни тени, ни сомнения в голосе. Констант был свято убежден, что ему не откажут. «Эх, и правда же, не откажу!» Уж больно помог он мне зимой. А маги-боевики всегда выполняют взятые обязательства и отдают долги, особенно между собой. Ну вот, все как всегда. На красивые глаза ведется он. А по болотам в поисках большой огнедышащей ящерицы ползать опять мне. Интересно, в этом мире есть справедливость, или она уже издохла в муках, как и совесть одного всем известного наследника славного рода Орша. К счастью, лазить по всем окрестным болотам мне не пришлось. Утопленница сама нас с радостью проводила до лежбища. Кстати, со мной в поход за головой золотоего ящера отправились Снежа из любопытства и ради развлечения, Мрак в качестве довеска к Снежной и Май. Вот сие было необъяснимо совершенно, но наш темный эльфик в последнее время вел себя странно во всем. Вот такой веселой компанией мы и вышли к небольшой обмелевшей речке, неохотно питающей своими водами болото. Место было весьма симпатичным и находилось не так уж далеко от нашего лагеря. В общем, если бы вчера у нас остались хоть какие-то силы, то вполне вероятно, что мы решили бы остановиться именно здесь. Я недоуменно глянула на шагающую рядом со мной русалку. И где же упомянутый дракон? Утопленница, поняв меня без слов, чуть нахмурила идеально очерченные темные бровки и ткнула пальцем в груду камней, расположившуюся на другом берегу речушки. Должно быть, когда-то давно, когда болота еще не было, а вместо этого ручейка текла полноводная река, здесь стояло укрепление или чей-то замок. Но с тех пор прошло столько времени, что строение превратилось в руины. Ну что, раз говорят, что там дракон, то пусть будет дракон. Но для начала не мешало бы глянуть, что тут за огнедощущий монстр местных русалок пугает. Вполне возможно, что какой-нибудь безобидный Василиск мимо проползал, а утопшие девицы подняли крик. Вот только как выяснилось мгновением позже, это был действительно дракон. Вернее, драконесса. К сожалению, уже знакомая мне. И, разумеется, она была не одна. «Леди, не сочтите за дерзость, но я могу поинтересоваться, что вы тут делаете?» Узрев блаженно сопящих на земле дракона и альву, во всю мощь своих легких прокричала я. Утопленница, не ждавшая ничего подобного, аж подскочила на месте и удивленно вытаращила на меня свои красивые шоколадные глаза. Остальные мои спутники оказались менее восприимчивы. Впрочем, они тоже давно знали, на что я способна. А вот Мади и Саби не повезло. Не ожидавшие подобной несправедливости прямо с утра. А злая Криси с утра – это не просто несправедливость. Это почти вселенская катастрофа. Девочки тут же подскочили и даже попытались отреагировать на неведомую опасность. Ну-ну. Будто здравомышлящая нечисть посмела бы сунуться к дракону. Да еще и в естественной форме. Драков тут нет. Ну, кроме заблудших магов, разумеется. Хотя, надо сказать, ощерившийся во все клыки дракон – это зрелище не для слабонервных. И даже висящая у него на шее недоуменно моргающая альва нисколько эту картину не красит. Впрочем, к чести девочек они довольно быстро осознали, кто их потревожил и зачем. Сабриса даже попыталась изобразить смущение. Ну-ну, охотно верю. И если они сейчас скажут, что просто пролетали мимо, я наглядно продемонстрирую им, почему не стоит врать невыспавшейся и заблудившейся ведьме. «Ой, Крися, вы уже тут?» Блаженно улыбаясь, почти с тем же старанием, с каким недавно это делала утопленница, поинтересовалась Саби. Но куда больше меня сейчас волновало не ее выражение лица, а ее слова. «Уже?» «То есть нас ждали все интереснее и интереснее?» Эх, надо было уточнить у русалки, когда именно на них свалилась эта напасть в виде дракона. Что-то мне подсказывает, что аккурат вчера в полдень. Уже тут, выделив голосом первое слово, улыбнулась я. Хотя здесь, наверное, более подходит, дружелюбно оскалилась. Но с представителями семейства Арвиши иначе нельзя, поверьте моему опыту. А вот что здесь забыли вы, дамы, для меня загадка. Не поделитесь сведениями. Сабе смущенно потупила взор и вообще изобразила из себя невиннейшее созданий. Мади, как более честная, испуганно икнула и сменила и постать, из-за чего висящая до этого момента на ее шее альва неизящно хлопнулась в пыль. Впрочем, долго отлеживаться Сабриса не стала, почти сразу же вскочив на ноги. Если бы не серьезная ситуация, я бы рассмеялась. Уж больно забавно выглядела. Обиженная на всю вселенную, украдкой потирающая свои тылы, леди Арвиши. «Дамы!» – я резким окриком напомнила о своем вопросе. «А то с этих девиц станется тут передо мной до вечера изображать смущение и вину!» «Мы случайно», – подняв на меня сияющие синие глаза, – произнесла Мадлен. «Вот почему-то на Драконессу всерьез злиться я никогда не могла. Это Сабрису я с первых дней воспринимала исключительно как ходячую катастрофу. А была скорее жертвой излишней активности подруги. «Что именно случайно?» — хмуро уточнила я. «Мои спутники в эту воспитательную беседу листь не спешили. Почему-то все давно решили, что разбираться с семейством Арвиши исключительно моя прерогатива». «Но мы не собирались в тот портал. Оно как-то само получилось», — смущенно пробормотала Мадлен. Смотрелась она при этом столь мило и невинно, что в чем-то мне было ее даже жаль. Действительно, она же не виновата, что судьба свела ее именно с этим крылатым бедствием в юбке. Так, стоп. Само я прикрыла глаза, мысленно восстанавливая картину вчерашнего дня. Итак, мы опаздывали. Пишили. При пересчете у меня получалось каждый раз новое количество спутников. И под конец еще и этот вопрос мага-пространственника. Все отправляться будете? В общем, кажется, под всеми мы с ним имели в виду несколько различное количество людей. Но кто знал, что за нами увяжутся две девицы? Да еще, судя по всему, под заклятием незаметности. Да, теперь я понимаю, почему нас выкинуло где-то в болотах. Если пару человек портал поищу худо бедно потянул, даже при заданных изначально расчетах, то дракон в них явно не вписался». Так это из-за вас, красавицы, мы тут вчера целый день в болотах провели. Вспомнив все подробности вчерашнего дня, совсем не по-доброму посмотрела я на причину наших бед. Снежи за моей спиной тоже как-то вся подобралась. Кажется, сейчас мы будем бить дракона с Альвой. И не исключено, что подло и ногами. Э, Крис, Корнелия, не кипятитесь. Это уже Сабриса, осознав, что сейчас над ними начнут чинить расправу поспешила влезть в разговор, пока не стало слишком поздно. «Пока вы вчера обследовали местность здесь, мы с Мадди успели осмотреться сверху. В общем, заметив, что особым терпением и пониманием мы сейчас не страдаем, Саби решила выдать сразу результат этих их наблюдений с воздуха. Всего в паре километров отсюда располагается мельница, а от нее уже прямая дорога к святилищу Медеи. Нас всех выкинула из портала почти в твоей деревне», со счастливой улыбкой закончила она. Убивать ее сразу расхотелось, потому что это было настоящей удачей. Кажется, незримые боги этого мира еще не окончательно отвернулись от меня. По крайней мере, насытый горячий обед и мягкую перинку к ночи сегодня можно точно рассчитывать. А дальше, ну, а вот как-нибудь найдем и лагерь. В конце концов, там уже тоже должны были нас хватиться. Или как? Замочную скважину. Себастьян Арвиши. Бывают моменты, когда кажется совершенно беспричинно ты приходишь к выводу, что жизнь повернулась к тебе тылом. Меня это чувство преследовало уже несколько дней к ряду. Но если еще накануне оно напоминало о себе лишь легким беспокойством и почти незаметным раздражением, то теперь все было иначе. Я в бессильном гневе сжал донесение мага-телепортиста в руке. Тонкая бумага, используемая исключительно с целью доказать важность того или иного послания, как-то подозрительно съежилась и, кажется, даже чуть затлела. Я раздраженно бросил комок в пепельницу. Записка еще в полете вспыхнула алыми искрами, до места добрались лишь стремительно дотлевающие клочки. Странно, ярости, способной привести к подобным спецэффектам, я не чувствую. Но, видимо, она есть. Где-то там внутри, между острым чувством потери и жаждой самолично придушить причину этого моего состояния. И никто мне не докажет, что Крис здесь ни при чем. Я точно знаю, что это снова она. Это чудовище на моих нервах уже целую вечность играет. И такими темпами скоро доиграется. Далеко зайти по тропинке этих мыслей мне не дали. В комнату без стука вошла Лилея Грейви, темная леди, и куратор боевого факультета в одном лице. И вот уже несколько часов моя подруга по несчастью. — Ну, — хмуро спросил я, — точно знаю, что она меня поймет. В конце концов, именно с ней связались маги из учебного лагеря, когда отправленные к ним на обучение детки так и не появились, причем полным составом. И если у меня в той проклятой группе имелась всего одна главная боль, то у Дроу их было пять. Как-никак, ведь именно под ее ответственность. Дровские владычицы выделили нам на обучение своих подростков. Ничего, как в воду канули, с легким раздражением, выдававшим ее изрядное волнение, произнесла Лилия. Попадись они мне сейчас, лично бы выпарла. Кого? Механически уточнил я, гадая сошлись мы с леди Грейви в мнениях по поводу личности главного пакостника или нет? Всех, чтобы в другой раз не повадно было. Практически прошипела Лилея, гневно щуря лиловые глаза. Поддерживаю, но прежде их еще найти надо. Информация не ушла? Лилея, догадавшись, о чем я спрашиваю, отрицательно мотнула головой. Нет, нам удалось сохранить все в тайне. Но, боюсь, долго это скрывать не выйдет. Слишком неординарная группа. Я кивнул. Этот набор был действительно одним из сильнейших за последние десять лет. И самым приметным, мало того, что в группе состоит внучка придворной магистрессы, так еще и сын героя войны. Это, не считая пяти дроу, посланных к нам после десяти лет взаимных расшаркиваний и ужимок. Да я лично Крис прибью, когда увижу. Ли, проникновенно начал я. Впервые за очень долгое время позволяя себе обратиться к темной леди в подобном тоне. Найди мага достаточной квалификации к обеду. «Мне не важно, как ты это сделаешь, но к вечеру вы должны выпотрошить мне этот портал. Я хочу точно знать, в какое болото закинуло эту проблемную группу». «Все ясно». Лилея чуть недовольно поджала губы, но кивнула. И я не сомневался, что к назначенному сроку все будет сделано как должно. Разговор был окончен. Темная леди, не прощаясь, развернулась на каблуках и стремительно покинула мой кабинет. Я же, проводив ее взглядом, Устало откинулся на спинку кресла. Голова болела зверски, еще со вчерашнего утра. Глаза после бессонной ночи словно песка насыпали. Я был на ногах уже часов тридцать, наверное. Но думать при всем ворохе свалившихся на меня бед и проблем все равно почему-то мог лишь об одном. Эх, чудовище, и куда же вы влезли на этот раз?